Глава ш е с т н а д ц а т а а мне плевать, знаешь!» Длинные рыжие волосы его жены плавно колыхнулись, когда она наклонилась над пепельницей, чтобы стряхнуть пепел сигареты. «Плевать на этого чудного старика, который смотрит на меня, как на врага народа! Плевать на его престарелых подружек, которые следят за нами из окон! И даже на Валерию Лаврову мне плевать тоже!» Она здесь никто, и звать ее никак. У нее вообще никаких прав на эту квартиру. Хорошо. Он равнодушно пожал плечами. Он был рассеян, он всегда таким становился, когда смотрел на нее, когда ею любовался. Что хорошо? Она поперхнулась дымом и разозлилась. Что хорошо? Кому хорошо? Нам хорошо, Яна. Он миролюбиво улыбнулся. «Я не пойму, чего ты злишься. Если тебе на всех плевать, то с чего ты так злишься? А с того, идиот, что мне не плевать на то, куда подевалась эта скотина?» «Какая скотина?» — спросил он тоном школьного учителя, задающего наводящие вопросы отстающему ученику. Он знал свое дело. Он и в самом деле когда-то был школьным учителем. Это было очень давно». Более пяти лет назад. Он почти успел забыть, в какое тихое бешенство впадал, усаживаясь дома писать рабочие планы на завтра. Постарался забыть, как стискивал зубы, борясь с бешенством, когда с задней парты какой-нибудь скот отпускал мерзкие шуточки насчет его наметившейся проплешины на макушке. И уж точно никогда не вспоминал с тех пор, как хотелось ему наказать малолетнего обидчика. Когда он встретил Яну, он забыл обо всем, и о том, что у него высшее педагогическое образование, и о том, что он из хорошей интеллигентной семьи, и особенно о том, что он очень некрасив внешне. Помогла Яна. Она хорошо поработала над его памятью, заставив ее заткнуться. «Какой педагог, Ваня! Ты издеваешься?» — хохотала она в полный голос, прыгая на нем в кровати. «Как на это можно прожить?» Он соглашался. Денег в самом деле не хватало ни на что, особенно на красивую жизнь для Яночки. И он послушно принял участие в ее играх, за которые великолепно платили, и за которые, из ее слов, не было никакой уголовной ответственности. Его родители взбунтовались, попытались вмешаться, и проиграли войну с его Яной. Он перешел на ее сторону. залег в ее окопах. Родители отступили, и он о них забыл и не очень печалился. Кому охота каждый раз при встрече видеть некрасивых пожилых людей, которые произвели на свет такое же некрасивое чудище? Им даже было н е в д о м ё к что чудище от этого страдало всю свою сознательную жизнь. И если бы не Яна, заставившая его взглянуть на себя другими глазами, Кто знает, что с ним было бы. Возможно, однажды нервы его не выдержали бы, и он, схватив за горло гадкого шутника задней парты, просто придушил его. Он же об этом не раз думал, чего уж. — Какая скотина, Яночка? — повторил он вопрос, миролюбиво улыбаясь. — Та самая идиот, в чьей квартире мы живем. Она вдруг устала, замотала головой, зажмурилась. «Господи, как же я устала от всего! Как мне все надоело! И тебе разжевывать все в том числе, и бояться всего!» «А чего ты боишься, дорогая?» Иван встал с кресла, в котором жался от сквозняка, устроенного женой. Если она курила дома, то все окна были настежь. Он не выносил запах от табачного дыма, но молчал и терпел. Его не холод, потому что боготворил свою ненаглядную жену Яну. Иван дошел до окна, захлопнул форточку. Взял с журнального столика переполненную пепельницу, отнес в кухню. Достал мусорный мешок, выкинул туда окурки, замотал тщательно. Иначе вонять будет невыносимо. Все выбросил в мусорное ведро, пепельницу вымыл. Вернувшись в комнату, присел перед женой на колени. — Чего ты боишься, дуреха? «У нас все документы в порядке». «Какие документы?» Она положила ладонь ему на макушку, будто пыталась прикрыть ему лысину. «Документы на покупку этой квартиры?» «Они в полном порядке, я консультировался с юристом». Нехотя признался Иван, уложив голову ей на колени, как на плаху. «Когда ты начала нервничать, я не знал, как помочь тебе, нам». и нашел хорошего юриста. Он внимательно изучил документы и не нашел ни единого подвоха. «Это я и без него знала, Ваня. С раздражением о т о звалась Яна. Она столкнула его голову со своих коленей, резко поднялась и заходила по комнате. Он уселся на пол, привычно пробежался по жене жадным взглядом. Сколько они вместе? Четыре, пять лет». Достаточно для того, чтобы остыть. А он не остывал. Он по-прежнему хотел ее. Всегда, везде. Она была невероятно хороша для него. Кому-то она могла показаться массивной, даже толстой, из-за широких бедер и большой груди. Он так не думал. Яна была прекрасной формами, выносливой, физически здоровой женщиной. Она громко хохотала, И его это не раздражало. Она любила много и вкусно поесть, и он считал это правильным. И еще у нее были роскошные рыжие волосы. Когда она распускала их по плечам, они колыхались, как языки пламени. Ему хотелось плакать от счастья, что такое сокровище досталось ему. Я без него знала, что сделка совершена по всем правилам. Там комар носа не подточит. «Ни один суд мира не найдет в тех документах чего-то незаконного», — проговорила Яна, покусывая губы в паузах между словами. «Но... но...» Иван не сводил глаз с ее полных белых коленей. Он знал, как нежна на ощупь ее кожа. Ему сложно было сосредоточиться на ее страхах, когда она ходила по комнате туда-сюда в коротких широких шортах. «Но мы знаем, для чего это делалось, Ваня. Мы же с тобой знаем, для кого такие сделки заключались между нами и этой г р ё б а н о й риэлторской конторой, Гарена синим пламенем. Знаем мы что? Мы заключали эти сделки, Ваня, чтобы потом квартира ушла с молотка уже очищенной. Мы с тобой буферная подушка, Ваня». И на прошлой неделе эта квартира должна была уже быть продана. Мы с тобой должны были уже получить с этой сделки процент и двигаться дальше. А вместо этого... Яна развела голыми руками, тяжелая грудь под тесной майкой колыхнулась. А вместо этого мы торчим в этой хате, слушаем всякие бредни стариков, ощущаем на себе наблюдение старух, от которых так и веет агрессия, И к тому же еще вынуждены отбиваться от этой лавровой. — Мне кажется, Яночка, что это ей пришлось от тебя отбиваться. Иван тихо рассмеялся и протянул к ней руки. — Иди ко мне, малышка, иди ко мне. Яна послушно шлепнулась рядом с ним на пол, позволила себя обнять. — Вот ты чего так волнуешься, скажи? Иван положил ладонь на ее колено, нежно погладил. «За кого главное?» «Ну как, Ваня?» Она непонимающе глянула на него зелеными, как крыжовник, глазами. «Мы же связаны с тобой обязательствами». «Какими обязательствами?» «Давай уточним». Он поцеловал ее голое плечо. «Мы с тобой выступили в роли покупателей квартир с нехорошей историей. Так?» «Так». Потом продавали эти квартиры через риэлторов. Да. Историю квартир очищалась. Мы двигались дальше. А я про что? Фыркнула Яна с подозрением, наблюдая за тем, как забирается его ладонь по ее ноге все выше и выше. Мы были связаны негласными обязательствами с людьми, которые проворачивали эти сделки. Говоря иначе, все мы были в сговоре. Мы... Риэлторы и лицо нам неизвестное. Другими словами, то лицо, которое стояло за всем этим, и ни разу себя не о б н а р у ж и л а Так? Так. Все шло по отработанной схеме, пока однажды что-то не принялось сбоить. Иными словами, корабль дал течь. В конторе никто ничего не знает, там спешно уничтожаются какие-то документы, и люди увольняются пачками. «Откуда знаешь?» Яна раскрыла рот, рассматривая мужа, будто видела впервые. «Я заезжал туда вчера, пытался выяснить, как долго нам еще жить в этой квартире». «И что?» «А ничего, ответов не было. Отвечать было некому. Главный бухгалтер улетел за границу, по слухам. Думаю, не вернется уже. И не я один так думаю. Пошептался кое с кем в коридоре». и мне открытым текстом сказали, что все, делу капут. — Как это? Ее побледневшее лицо покрылось бисеринками пота. — Что значит капут? — Контора не сегодня-завтра закроется. Главный бухгалтер сбежал. Но сбежал он уже после того, как кое-что случилось. — Что? Она тесно прижалась теплым боком к телу мужа. Она боялась, а когда она боялась, она всегда искала з а щ и т ы именно у него. И в такие моменты он мог сделать с ней все, что захочет. Иван жадно сглотнул, тихонько ущипнув ее за бедро. А случилось то, что один из людей, который работал на контору, был найден мертвым. Его убили. Иван удовлетворенно улыбнулся, почувствовав, как жена жмется к нему все теснее. И следом убили еще кое-кого. Кого? Она всхлипнула, обхватила полными руками его за талию, спрятала лицо у него на груди. Участкового. Убили участкового, у которого были дела с конторой. Не на нашем районе, не на другом. Знаешь, что это значит? Она отрицательно замотала головой, и он продолжил. Это значит... что некто, влиятельный, зачищается, убирает неугодных, тех, кто ему, допустим, угрожал разоблачением или принялся шантажировать. «А мы? А нас?» Она судорожно задышала. «Мы не шантажируем, мы не пытаемся разоблачить, мы просто живем в этой квартире. Пока...» Он сделал затяжную паузу. «Пока не продадим эту квартиру?» И не свалим куда-нибудь подальше. «Как это? Как свалим, Ваня? Ты что?» Она отпрянула, вытращила глаза. «Чокнулся, идиот! Ты что такое говоришь?» «Нет, милая, я не чокнулся». Он шутливо шлёпнул её ниже поясницы. «Я говорю всё верно. Я всё продумал». «И что ты продумал?» И она отползла от него подальше. Когда он так шумно дышал, разговора не получалось. Он потащит ее в койку, потом задремлет, а потом половину забудет. Мы тихо продадим эту квартиру и уедем. Я уже присмотрел домик на море за скромные деньги. Нам даже еще на ремонт останется. — А обязательства? — Яна широко повела вокруг себя руками. — Перед кем, малышка? — Ваня тихо рассмеялся. Крысы бегут с корабля, понимаешь? Контора разваливается. Главный бухгалтер сбежал за границу. А тот, кто самый-самый главный, он как? Он кто? А его тоже нет. Он тоже исчез. Ваня, ты знаешь, кто это? Яна беззвучно открывала и закрывала рот. Но как? Как ты узнал, кто это? Думаю, что это Лавров. «Игорь? Бывший хозяин этой хаты!» Яна фыркнула и рассмеялась, и тут же принялась крутить пальчиком у виска. «Идиот ты у меня, Ванечка! Лавров не может быть главарем такой шайки!» «Зря так думаешь, малышка! Он не обижался, когда она его так называла, это давно стало привычным делом. Главное, что они вместе!» «Он ведь исчез!» «Лавров исчез, да. А ты не знала?» его ищут серьезные люди. Джип стоял несколько дней перед домом, помнишь? Ну, да. Его послила Врова. Так вот, я номера р и с о в а л и кое-кого из своих бывших учеников попросил узнать, кому принадлежит машина. И кому? Она даже моргать перестала, так ей было интересно. Некоему Орлову Дмитрию, Ранее был успешным бизнесменом, потом его посадили за какие-то экономические манипуляции с налогами. И... Иван поднял вверх указательный палец. «Не без помощи нашего Лаврова». «Иду далее. Оказалось, что квартира, принадлежавшая Орлову, была в схеме». «Да ладно!» — Яна приложила к пылающим щекам пухлые ладошки. «И тот самый участковый, которого убили...» как раз работал на той самой земле, где была квартира Орлова. И человек, которого убили до него, как раз работал в этой самой квартире. И теперь смотри, что получается. Иван встал на коленке и принялся загибать пальцы. Лавров подставляет Орлова. Того сажают. Лавров начинает пользоваться его квартиру на все лады. Участковый это дело крышует. И тут вдруг Орлова выпускают условно-досрочно. И как по команде убивают мужика, который работал по его хате, и участкового, который это дело прикрывал. А Лаврова начинает искать Орлов, а Лавров исчез. И мы все еще живем в этой квартире, хотя должны были ее продать еще неделю назад. И о чем это нам говорит? — О чем? — она зажмурила глаза и замотала головой. — Я совсем запуталась, Ванечка, ничего не соображу. — А это говорит нам о том, что именно Лавров придумал всю эту схему. Он хозяин всей этой преступной схемы. И как только запахло жареным, он зачистился и слинял. Поэтому мы все еще здесь, поэтому главбух скрылся. Поэтому риэлторская контора разваливается на куски. И именно поэтому, моя милая, мы можем воспользоваться ситуацией. Как? Под шумок продать квартиру и скрыться? А если он нас найдет, что мы скажем, Ванечка? Скажем, что квартиру продали, как положено, через контору, взяли свои проценты и уехали, и, главное, проверить-то он ничего не сможет. Почему, почему не сможет проверить? Потому что к тому моменту, дурочка моя, как он осмелится вернуться. Кто сбежит, кто сядет, а кто, тьфу-тьфу-тьфу, помрет. Но что-то подсказывает мне, не вернется он. Никогда уже не вернется».